Глава 7. Синтаксис. Интонация. К методике переводов Шекспира. Главка 1. Воспроизводить иностранный синтаксис во всех его специфических особенностях, конечно, нельзя. Точные копии иноязычной фразеологии немыслимы, так как у каждого языка есть свой собственный синтаксис. Но в тех случаях, когда синтаксис переводимого текста Культивирует всякого рода повторы, параллелизмы, единоначатия, симметрические словесные ходы, при помощи которых организуется определенная ритмика поэтической и прозаической речи, и которая легко передать средствами русского синтаксиса. Воспроизведение этих синтаксических фигур в переводах на русский язык обязательно. Отсюда однако не следует, что синтаксис нашего перевода должен звучать не по-русски. Хороший переводчик, хотя и смотрит в иностранный текст, думает все время по-русски и только по-русски, ни на миг не поддаваясь влиянию иностранных оборотов речи, чуждых синтаксическим законам родного языка. Переводчик должен стремиться к тому, чтобы каждая фраза, переведенная им, звучала по-русски, подчиняясь логике и эстетике русского языка. В свое время по этому поводу велись ожесточенные споры, сущность которых знаменитый английский критик, поэт и философ Мэтью Арнольд кратко сформулировал так. Одни говорят, перевод может почитаться хорошим, если, читая его, мы забываем подлинник, и нам кажется, что подлинник написан на нашем родном языке. Другие говорят, цель перевода прямо противоположная. Нужно сохранять в переводе каждый непривычный, несвойственный нашему языку оборот, чтобы, возможно, сильнее ощущалось, что перед нами создание чуждого нам ума, что мы только имитируем нечто, сделанное из другого материала. Современные мастера перевода – придерживается первого из этих двух переводческих методов, взаимно исключающих друг друга. Синтаксис оригинала, утверждают они, не должен владеть переводчиком. Переводчик должен свободно владеть синтаксисом своего родного языка. В самом деле, нельзя же писать «он шел с глазами, опущенными в землю и с руками, сложенными на груди». Он был похож на испанца со своей смуглой кожей. Грум выглядел франтом со своими драповыми гетрами и его круглым лицом. Все это обороты не русские, К сожалению, они издавна превратились в бытовое явление. Даже в сочинениях Анатолия Франца, вышедших в ЗИФе под редакцией Луначарского, мы встречаем такие, например, обороты. Он нашел ее очень миловидной, с ее тонким носом. Вообще в нашей литературе выработался особый условный переводческий язык, который с подлинным русским языком не имеет ничего общего. Вот примеры излюбленной переводческой лексики. Она имеет массу бриллиантов. Я верну через пару часов. Все его члены дрожали. Члены вместо Руки и ноги особенно часто у переводчиков английского текста. Русскому синтаксису свойственно заменять притяжательное местоимение личным, с предлогами «у» или «к», или без всякого предлога в дательном падеже. Многие переводчики игнорируют эту форму и пишут «Ее глаза зеленые. «Я еду на свою родину. Вы почти оторвали мою руку». Тогда как по-русски надлежало сказать «У нее зеленые глаза». «Я еду к себе на родину. Вы чуть не оторвали мне руку». У многих переводчиков встречаются и такие обороты. «Я мог бы спасти его, но у меня не хватило мужества сделать это. Он относится к нам хорошо. Не могу понять, почему он делает это». Между тем, без двух последних слов фраза звучит изящнее и более по-русски. «Я бы спасти его, но у меня не хватило мужества. Он относится к нам хорошо, не могу понять почему». Особенно усердно калькировал иноязычный синтаксис известный сторонник вербальной точности, то есть дословности, Евгений Лан. В его переводах то и дело встречаешь такие кальки. Он в ужасном состоянии любви английский in the horrible state of love. Он улыбнулся сквозь свои слезы. Он стал убирать подножку экипажа с физиономией, выражающей живейшее удовлетворение и так далее. Русский синтаксис не допускает сокращения обстоятельственных придаточных предложений, если их подлежащее не тождественно с подлежащим главного предложения. А между тем переводчики пишут. Будучи на положении бродяги, всякое повреждение приписывалось мне. Лежа в канаве, спасение казалось мне невозможным. Она со своей стройной талией молодой девушки слушала его стихи. По той же самой причине, забывая, что в русском языке винительный падеж дополнения только тогда переходит в родительный, если отрицательная частица «не» относится к глаголу, Управляющему этим дополнением переводчики вводят родительную поддержку даже в тех случаях, когда отрицательная частица стоит при глаголах, не имеющих никакого отношения к данному дополнению. Они пишут «Не хочу описывать разнообразных чувств, нахлынувших на меня» в то время как необходимо писать «не хочу описывать» разнообразные я чувства, нахлынувшие на меня, ибо в данном случае не относится к слову «хочу», а не к слову «описывать». Это правило нарушается чаще других. Даже хорошие переводчики пишут «спичка не может вызвать молнии, нужно молнию». «Этого не могло бы случиться» вместо «это не могло бы случиться» и так далее. Примечание. Вопрос О родительном падеже, поставленном после ряда глаголов, из которых лишь первому предшествуя частице «не», занимал еще Пушкина. В юношеских заметках от 1820 года Пушкин спрашивал, как лучше «не могу ему простить справедливые насмешки» или «не могу ему простить справедливых насмешек». «Кажется, — писал Пушкин, — что слова сии зависят не от глагола «могу», управляемого частицы «не», но от неопределенного наклонения простить, требующего винительного падежа. Впрочем, Карамзин пишет иначе, то есть Карамзин ставит родительный падеж. Десять лет спустя Пушкин снова вернулся к этой теме. Возьмем, например, следующее предложение. Я не могу вам позволить начать писать стихи. А уж, конечно, не стихов. Неужто... Электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном. Не думаю. Конец примечания. Напрасно также культивируется у нас переводчиками свойственные иностранным языкам и чуждые русскому ложные придаточные предложения цели, в которых по существу никакой цели не выражено. Например, я недостаточно давно уехала оттуда, чтобы не иметь никакого интереса к этой местности. Подчиняясь иноязычному синтаксису, переводчики то и дело нагромождают множество лишних слов, отчего фраза становится неуклюжей и грузной. Они считают возможным составлять такие предложения. Но самое худшее из всего – это то, что когда он перестал молиться, между тем… Не проще ли сказать «хуже всего», что окончив молитву? Вообще, переводчикам нужно всемерно заботиться, чтобы в русском переводе фразеология иностранного автора не утратила своей динамики и легкости, чтобы вместо лаконических фраз не получилось водянистых и пухлых. Известно, что в английском языке, особенно в его позднейших формах, огромное большинство слов односложные, В среднем каждое английское слово почти вдвое короче русского. Эта краткость придаёт английской речи особую силу и сжатость. При переводе на русский язык неизбежно вместо энергичной сентенции всем строк получится вялое в 11 или 12. Это фатально для языка, где crime значит преступление, bus Omnibus, we малюсенькие, где Фразы часто обходятся без соединительных частиц. Привожу таблицу соотносительности длины слов в языках английском, немецком и русском на тысячу слов текста. Слов с одним слогом в английском языке – 824, в немецком – 428, в русском – 328. Слов с двумя слогами в английском – 139 в немецком, 342 в русском, 288. С тремя слогами. Английские 30 слов, немецкие 121, русский 237. 4 слога. 6 41 121. 5 слогов. Одно, восемь, девятнадцать. Шесть логов, только в русском шесть слов. Получается средняя длина слова в английском 1,22, немецкие 1,74 и русские 2,24. Для некоторой разгрузки текста нужно повсюду, где только возможно, особенно в разговорной речи, Вычеркивать лишние слова – это хоть отчасти придаст переводу ту легкость, которая ввиду краткости английских слов и простоты английского синтаксиса отличается подлинный текст. В старом переводе Барнаби Реджа читаем. «Ведь вы полная хозяйка над этими деньгами». «Была. Больше не могу быть ею». Примечание Чарльз Диккенс, Барнаби Редж – книге чарльз диккенс собрание сочинений том 9 санкт-петербург издательство павленкова 1896 год страница 89 -я. отбросьте два последних слова и вся фраза станет значительно легче «Была, больше не могу в том же переводе говорится что почки на деревьях распустились в листья страница 350 -я. зачеркните Слова в ристе вы спасете фразу от неуклюжего скопления согласных. С, мягкий знак, вл. От банальности, от двух лишних слогов. На странице 357 говорится, это именно была та особа, которую он хотел видеть. Выбросьте слово особо, фраза облегчится на пять слогов. Это была именно та, кого он хотел видеть. Впрочем, дело не в механическом усечении фраз. Возможно, что здесь было бы всего целесообразнее выразить ту же мысль так. Именно ее он и хотел видеть. Зачем говорить «я не обращаю внимания на это обстоятельство», когда по-русски гораздо легче сказать «я не обращаю внимания на это»? Конечно, при такой разгрузке нужно выбрасывать только лишнее то, без чего фраза может легко обойтись, без чего она уже давно обходится в свободной разговорной непедантической речи. Выбрасывать же как ненужный балласт, такие важные элементы переводимого текста, какие выбрасывали, например, переводчики трагедии Шекспира, не рекомендуется никому ни при каких обстоятельствах, потому что, как мы ниже увидим, это приводит к прямому искажению подлинника ведь с законами синтаксиса связана интонация речи ее эмоциональный выразительный строй ее душа